Глава 11. На десятом десятке. В следующей версии микротрендов мы, наверное, будем говорить уже о тех, кому перевалило за 100 лет. Но сегодня новой демографической группой взрывного роста являются люди в возрасте старше 90 лет, то есть находящиеся на десятом десятке. Согласно последней переписи населения, Сегодня в Америке насчитывается примерно 2,5 миллиона человек старше 90 лет, что на 720 тысяч больше, чем в 1980 году. При современном уровне развития медицины, человек, которому стукнуло 80, доживет до 90 лет с вероятностью 30%. Примерно такие же шансы и у тех, кто сейчас появляется на свет. В недавнем отчете Британского министерства труда и пенсионного обеспечения говорилось, что шансы девочек, родившихся в Великобритании в 2011 году дожить до 100 лет, составляют 1 к 3, а мальчиков 1 к 4. Можно сравнить это с ситуацией родившихся в 1930 году. Для них такая вероятность составляет лишь 3%. Наиболее важными факторами, обусловившими этот тренд, являются сокращение числа курящих, рост популярности фитнеса и более регулярное прохождение медицинских обследований, позволяющих выявить возможные проблемы на ранней стадии. Предотвращению безвременных смертей способствовало также отсутствие войн, глобальных эпидемий и прочих катастроф. Демографы ожидают, что к 2050 году численность группы населения за 90 превысит 10 миллионов человек. Но в демократическом обществе те, чей возраст перевалил за девятый десяток, будут по-прежнему обеспечивать перевес пожилых во властной иерархии. В 2010 году Бюро переписи населения США сообщало, в своем отчете, что доходы людей старше 90 лет почти наполовину состоят из социальных пособий, а 20% из них живут в домах престарелых. Простой рост численности этой группы потребует 2 миллионов дополнительных мест в домах престарелых, где сегодня находится почти полтора миллиона человек. Примерно 40% людей старше 90 лет живут отдельно а еще 40% с ближайшими родственниками. По данным того же отчета, 74% достигших 90 возраста составляли женщины, в большинстве своем вдовы. Учитывая, что богатые живут в целом намного лучше, а также амортизацию активов. Не надо забывать, что по оценке журнала «Форбс», инвестированный в 1935 году, 1 миллион долларов сегодня равен 2 миллиардам 800 миллионов долларов, вполне вероятно, возрождение социальной прослойки вдовствующих богатых дам. За ними будут всячески увиваться сидеющие холостяки, особенно в случае, если государство отменит налог на наследство. А поскольку у мужской части населения несвойственно усиленная забота о своем здоровье, Нет оснований полагать, что в обозримом будущем гендерный разрыв в среде долгоживущих сократится. Наша система пенсионного обеспечения предполагает уход на покой в возрасте 65 или 67 лет. И поэтому те, кому за 90, получают почти вдвое больше социальных благ, чем те, кто уходит из жизни в среднем возрасте дожития. Это значительно усугубит кризис системы социального обеспечения, если ее не реформируют или, если не произойдет, резкий рост производительности труда благодаря роботам и технологиям. Жизнь в возрасте за 90 способна быть и пугающей, и приятной. Ужас состоит в том, что каждый новый день может оказаться последним. Но оказывается, что большинство достигших такого возраста вполне довольны своей жизнью. Опросы, проведенные в Великобритании, показали, что, невзирая на разного рода немощи, те, кому за 90 демонстрируют меньше признаков депрессии, чем люди на четвертом, пятом и шестом десятке. Соединенные Штаты не единственная страна, где тех, чей возраст перевалил за девятый десяток, становится больше. По данным Национального статистического управления Великобритании, численность населения в возрасте 90 и более лет достигает около 1% населения страны. В 2015 году британцев старше 90 лет насчитывалось более полумиллиона, что намного больше, чем в 1985 году когда их было чуть менее 200 тысяч. Швеция прогнозирует, что к 2040 году 8% ее населения будут составлять люди старше 80 лет. Сочетание бюджетного дефицита, быстро растущей численности пожилых людей и молодежи, которая дольше учится и не торопится пополнять ряды работающих, может оказаться гремучей смесью. По прогнозам, в ближайшие десятилетия в Евросоюзе на одного человека в возрасте старше 65 лет будет приходиться уже 1-2 в работоспособном возрасте, а не четверо, как сейчас. При прогнозируемом росте ВВП стран-членов Евросоюза на 4,75% пункта к 2060 году общая занятость сократится на 19 миллионов рабочих мест. Это означает, что работающей части населения придется работать дольше и платить больше налогов, чтобы поддерживать системы социального обеспечения, здравоохранения, ухода за престарелыми и пенсионные фонды. Существует только два способа избежать надвигающегося кризиса, при котором молодые будут работать вместо стариков. Первый. Увеличение иммиграции, обеспечивающей развитые страны молодыми работниками. Никто не уезжает на заработки из Перу в возрасте 85 лет и в долгосрочной перспективе, способствующий экономическому росту. Второй связан с развитием технологий и резким повышением производительности труда. Главными бенефициарами замены все большего числа молодых работников Роботами будут те, кто принадлежит к возрастной группе за 90. Возможно, как считает Билл Гейтс, понадобится ввести новые налоги на роботов. Но взлет производительности труда – один из немногих способов обеспечить экономический рост и продолжить заботиться о престарелых гражданах. В США, Японии и ЕС растет процент пенсионеров. Все эти страны обеспечены мощными, хорошо обученными и в высшей степени компетентными трудовыми ресурсами, и им придется пересматривать системы пенсионных накоплений и практику досрочного выхода на пенсию. Можно прогнозировать изменения в общей картине занятости. Вероятно, люди куда чаще будут работать до более преклонного возраста, скажем, 70 лет. Сегодняшние пожилые необыкновенно хорошо образованы. Согласно последним данным, более продуктивные работники остаются в числе занятых дольше, чем менее продуктивные. Факты подтверждают, что работники в возрасте между 60 и 74 годами в целом продуктивнее, чем более молодые. Если они будут работать дольше, можно рассчитывать на изменения в критериях нетрудоспособности, позволяющие организациям дольше сохранять в своих рядах активных пожилых людей. В Японии уже создана система из 1300 серебряных центров трудоустройства для тех, кому за 60. В Японии любят шутить, что в стране больше взрослых в памперсах, чем младенцев. Но в этом нет ничего смешного. В 2017 году Число японцев в возрасте 90 и более лет впервые превысило 2 миллиона. Сегодня те, кому за 90 и за 100, составляют уже более полутора процентов от общего числа населения страны. Это деформирует обычную модель совместного проживания разных поколений семьи, поскольку трем поколениям уместиться под одной крышей крайне проблематично, особенно когда два поколения уже ушли на покой. Японцы впервые в своей истории начинают строить дома престарелых. Несмотря на предубежденность японцев по отношению к тому, что называется у них социальной госпитализацией, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны заявляет, что к 2025 году в системе домов престарелых и здравоохранения потребуется дополнительно 1 миллион работников. Приятным сюрпризом в этой сфере стали доступные технологические системы, облегчающие жизнь всем. Примером может служить Европа, где одним из приоритетов развития информационных и коммуникационных технологий стала простота доступа к ним для пожилых людей. Смартфоны оснащаются крупными иконками и упрощенными функциями электронной почты и камер. Я бы сказал, что это на пользу не только старикам. В игру вступили даже автопроизводители. Не так давно фирма «Тойота» представила робота, помогающего пожилым людям доставать и переносить вещи. Забавно, что именно разменявшие десятый десяток вдохновляют компании на продвинутые решения в области роботизации и становятся движущей силой развития некоторых из самых прогрессивных технологий. Намного продвинулись в развитии роботы гериаторы Они способны наблюдать за состоянием пациента с помощью сенсорных датчиков и камер, тренировать его умственные способности, сообщать информацию врачам, напоминать старикам о важных вещах, например, о необходимости принять лекарства или посетить магазин медучреждения и проводить регулярное, вплоть до ежедневного, медицинское тестирование. Роботы-гириаторы могут даже становиться компаньонами для тех, кто чувствует себя одиноко, и помогать людям передвигаться. В японских больницах наряду с роботами-медсестрами начинают появляться гибридные конечности, помогающие престарелым пациентам вставать и сохранять устойчивость. Прогресс будет открывать перед нами все новые возможности. Достаточно представить себе свободу, которую получат люди в возрасте за 90 с превращением беспилотных автомобилей в элемент реальной действительности. Польза от стареющего населения не ограничивается достижениями в области медицины и технологий. Посмотрите на районы, где селятся пожилые, и вы увидите более ухоженные, лучше освещенные улицы, больше продуктовых рынков, кофейни и рестораны, которые открываются пораньше, чтобы обслужить рано встающих стариков, и торговые центры, в которых эскалаторы движутся не так быстро, а надписи на указателях набраны крупным шрифтом. Можно рассчитывать, что сектор потребления, ориентированный на тех, кому за 90, продолжит свой рост. Схожим образом можно рассчитывать, что средняя продолжительность жизни в развитых странах в течение ближайших 50 лет будет расти и достигнет практически предельных значений. Все больше ребятишек смогут получать открытки и подарки не только от бабушек и дедушек, но и от прабабушек и прадедушек. А некоторые счастливцы даже от прапрабабушек и прапрадедушек».